Глава 14 Ашер «Сосредоточься», — напомнил он себе. Но это было не так просто, потому что в его мыслях снова и снова возникали образы Райи, и в особенности Милы, разжигая в нем неизмеримый гнев. Охотнее всего он просто обнял бы Милу и забрал отсюда. Но это подождет. Хотя это было ему и не по душе. Им обеим ужасно досталось от Ролана. И он ответит за каждую царапину. Ашер уже давно разорвал бы его на части, если бы не пришлось отбиваться от Рахели. До него донесся рокот грома. Что она здесь делает? Вариантов не так уж много. В конце концов, это не важно. Не здесь и не сейчас. Гнев Ашера был слишком велик. Тьма слишком близка к поверхности. Никакие атаки Рахели не представляли для него опасность. Он без усилий отражал их своим мечом, играл с ней и наслаждался этим. Да, ему нравилось видеть, как она постепенно осознает, что ее шансы невелики. Его меч исчез. Он в нем больше не нуждался. Сейчас Рахель уж точно должна была осознать, в каком положении оказалась. С предвкушением он изогнул губы в ухмылке. Не давая Рахеле времени сбежать, защититься или найти еще какую-то возможность увернуться, он расправил крылья и вытянул руки в ее сторону. Прицелившись... Он быстрым движением выпустил на волю тьму, словно поток. Рахель не смогла удержаться. Ударная волна отшвырнула ее. Рахель рухнула вниз, и грохот грома смешался со звуком удара о землю. Она прочертила по мостовой метровую борозду. Во все стороны полетели камни. Пыль смешалась с дождем. Наконец послышался громкий треск. Рахель врезалась в стену ближайшего домика. Передняя стена треснула от удара, и постройка едва не обрушилась. Взгляд Ашера застилали алый и черный. Страх и жажда мести и больше, чем когда-либо. Его снидали бесчисленные предположения и догадки. Что, если бы он не нашел Милу? Что, если бы он появился слишком поздно, еще позднее? Что, если бы Рахель забрала Милу? Посмотрев вниз, он увидел, как пан стоит над Роланом, готовый его разорвать. Однако Ролан оказался трусом, и Ашер слишком поздно осознал свою ошибку. Похоже, Рахель использовала свою силу, чтобы привязать его к этому месту, а теперь, когда она была ослаблена, Ролан снова получил свободу. Его торжествующий и омерзительный смех донесся до Ашера, а в следующее мгновение Он телепортировался, и зубы пана схватили лишь воздух. Ролан исчез. На какое-то время. Атариэль... Ашер больше не ощущал его присутствие. Из-под груды камней и обломков донесся приглушенный стон. Ашер медленно спустился на землю, сложил крылья и поправил костюм. Сейчас с этой светлой будет покончено, а затем он, наконец, заберет Милу домой. Ашер приближался к Рахели, наслаждаясь каждым шагом. Из подъезда высунулся человек, видимо, пытаясь выяснить, что происходит. Но, увидев Ашера, он перекрестился, побледнел и, с широко открытыми от удивления глазами, снова захлопнул дверь. «Неплохо!» — пробормотала Рахель и коротко рассмеялась. Смех тут же превратился в кашель. Затем она вытерла кровь с лица. Чудесная картина. Это только начало. Теперь давай перейдем к той части, когда мне, наконец, придется напрячься. Его голос словно отдавался эхом в огромном зале, отражаясь и повторяясь кратко украдкой бросила взгляд на Милу, которая была слишком далеко от нее. И к тому же под защитой Мим и Пана. «Даже если ты телепортируешься к ней, ты что, считаешь, что сможешь справиться с моими псами? Быстрее, чем я до тебя доберусь!» «Мы еще встретимся!» Только и сказала она, а затем подмигнула ему. В следующее мгновение он шагнул вперед, обрушив на нее свою силу. — Не смей! Рахель, как и до этого Ролан, исчезла, оставив после себя только пыль. Ашер не смог сдержать возглас разочарования. Он с размаху ударил кулаком по мостовой с такой силой, что вызвал маленькое землетрясение. Каким бы сильным он ни был, он не мог одновременно удерживать ее и бороться с ней. Они оба слишком долго прожили в этом мире. Дольше, чем Ролан дольше, чем Цито и Ториэль. Дрожа от гнева, он выпрямился. Ему было бы намного легче, если бы Рахель и Ролан осмелились бы встретить смерть. Но они трусливые создания. Это всегда было им свойственно. Не следует смешивать трусость с властью и жадностью. Ни к чему хорошему это не приводит. В результате возникают твари вроде этих двоих, вроде Керима и... Нет, Трель не относился к их числу, хотя Ашер его в любом случае не выносил. Резко повернувшись, он шагнул в сторону и телепортировался к Мим, Пану и Миле. Сы тут же бросились к нему, вернулись в изначальную форму и свернулись клубками, с урчанием прижавшись к миле. Обессиленная, она лежала без сознания на голой земле в луже грязно-коричневой дождевой воды. На мгновение задержав дыхание, Ашер склонился над ней — Резким и торопливым движением провел рукой по ее волосам, по ее лицу, не в силах поверить, что он ее нашел, что она жива. Она выглядела невероятно бледной. Когда Ашар увидел ее разорванное платье, ее светлую кожу, испещренную ранами, ушибами и кровоподтеками, его ослепил гнев. Он бережно погладил Милу по щеке, а затем подхватил ее, просунув руки под голову и ноги, подождал, пока Мим и Пан устроятся на ней, осторожно поднял ее и выпрямился, держа ее на руках. Домой. Что за... Ашер ощутил, что что-то пошло не так. Телепортация сработала иначе. Кто-то повлиял на нее, и он не смог этому помешать. «Ах, вот и вы!» — подошел к ним Элариан. Не дожидаясь приказа, Мим и Пан спрыгнули с Милы, снова увеличились в размерах и заслонили ему путь. «Похоже, не ты один реагируешь слишком резко, Цито!» — произнес он, небрежно взмахнув рукой в сторону их брата. Однако Ашер не собирался отзывать своих псов. «Что мы делаем в Нехеве?» Ашир явно не планировал оказываться здесь. Он направлялся домой с Милой. Бросив взгляд в сторону, он увидел Цито, который сидел рядом с Раей на краю огромной кровати с балдахином. Рая мирно спала. Цито осторожно вытирал ее полотенцем. Благодаря ее способностям к исцелению Большая часть ран уже зажила. Цето тоже внес свой вклад в исцеление. В этот момент он выглядел одновременно сосредоточенным, обрадованным и беспомощным. Ашер слишком хорошо понимал его. «Я хотел познакомиться с Милой». Заговорил Эллариан, а когда Ашер пристально посмотрел на него с отчетливо ощутимым нетерпением, добавил: К тому же доставить вас сюда действительно логично и разумно. Судя по тому, что я знаю, это твоя маленькая любимица, он ткнул пальцем в сторону Милы и интересует. «Очень многих. То, что ты ее защищаешь, больше не тайна, если это вообще когда-то было тайной. А поскольку ты настоял на том, чтобы я не отправлялся с вами, никто не знает, что ты искал меня. Кроме того, никто не знает, что вы здесь. Объясняя все это, Эллариан нахально улыбнулся. «Если кто-то вообще считает, что я еще жив, а эта сфера существует». Ашеру ужасно хотелось огрызнуться на него, хотя брат был прав. Впрочем, накричать на Эллариана ему хотелось практически всегда. «Не хочешь отозвать своих собачек?» «Я просто хочу взглянуть на Милу!» Тут Элариан совершил ошибку, протянув руку в сторону Милы. В следующее мгновение пан метнулся вперед, и Ашер едва успел крикнуть «Стой!» Все замерли в неподвижности. Рука Элариана оказалась в пасти пана. Его острые зубы лишь слегка вдавились в его кожу, лишь царапнули ее, хотя брат Ашера поморщился от боли. Когда пан выпустил его, один из символов на теле Элариана засветился, загорелся еще глубже, его линии стали более толстыми и выпуклыми. Крошечные царапины от зубов пана — Тут же исчезли. Яд не проник Дальше поверхности кожи. Для любого другого Это кончилось бы плохо. «Только посмотрите на это!» Потрясенно и восторженно Прошептал Элриан. Кусочки мозаики Складывались в его сознании. Как выглядят эти псы, «Дым, масло, яд. Это был ты!» Эта тема могла оказаться весьма скользкой. Ашер предполагал, что Элариан уже давно знает, кто стащил у него тот флакон. «У меня нет времени на это все. Миле нужно лечение. Немедленно!» Рычание мим и оскаленные зубы пана придали словам Ашера дополнительную убедительность. «Иди за мной!» Решив пока не углубляться в эту тему, Элариан повернулся и повел Ашера вместе с его псами к двойной двери, которая обнаружилась у него за спиной. Дверные ручки отливали розовым золотом, а дверь была отделана резным деревом. Когда она распахнулась, перед Ашером обнаружилась огромная светлая ванная комната. — Здесь все такое изысканное, — подсказал Элариан. — Белое, — ответил Ашер. Ты же знаешь, как мы относимся к стереотипам. Я не думаю, что ты захочешь просить у меня помощи для Милы. Но если она тебе понадобится, зови меня. И не забывай о разнице между этими двумя понятиями. О, а потом мы, конечно, обсудим, что ты у меня украл. С этими словами он вышел из комнаты, и в ней воцарилась тишина. Ванная комната не просто была отделана белым. Каждая плитка как будто светилась. Это было мучительно. Быстрыми шагами Ашер подошел к нише в стене, где было устроено своего рода ложе, со множеством подушек. Он уложил Милу на мягкий матрас, покрытый сиреневой простыней. Затем он подошел к ванной, стоявшей посреди комнаты, и включил теплую воду. На бутылочке, стоявшей на краю, было написано «Медовое масло». Он немного налил в ванну, и вода тут же превратилась в текучий мед. В комнате было темно. Ашар снял пиджак, повесил его на стул рядом с ванной и закатал рукава рубашки. Перчатку он тоже снял. Она ему только помешает. Мим и Пан оставались рядом с Милой. Они не успокаивались, а расхаживали туда и сюда, капая маслом на светлый пол. «Хватит! Вы двое! Место!» — приказал им Ашер. Но в ответ получил только рычание. «Ничего страшного больше не случится!» Немного помедлив и шумно выразив недовольство, Мим снова вернулась в свою уменьшенную форму. А вот пан подошел к Ашеру и опустил голову, почти что ткнувшись своей мордой ему в нос. Ашер понял предупреждение. И впервые он ощутил настоящее уважение к существу, которое он сам сотворил. Они были заточены в турмалине, заперты в стеклянной темнице. Мим и пан видели, как страдает Мила, и ничего не могли сделать. И теперь извинялись перед Ашером за это. Секунды проходили одна за другой. Ашер застыл, не двигаясь с места. Наконец пан отошел, словно что-то понял. Или наконец увидел в глазах Ашера то, что он в них искал. Затем оба пса свернулись в нише меховыми клубками. Прежде чем снова повернуться к Миле, Ашер выключил воду. Ванна уже давно наполнилась. Эллериан ценил эффективность. До этого момента Ашер старался не разглядывать Милу, не рисковал бросать на нее взгляд. Неожиданное признание для того, кто не должен ничего бояться. «Я рад, что до сих пор не убил никого из них», — с усилием произнес он, рассматривая платье Милы которое она надела, собираясь на праздник трое суток назад. Платье, от которого ничего не осталось. Ничего, кроме обрывков непонятного цвета. Волосы были испачканы и спутаны. Ее кожа... Ашер с трудом сглотнул. Он был рад, что те, кто с ней так обошелся, еще живы, потому что теперь он предвкушал наслаждение от мести. Так много кровоподтеков и ушибов, так много ран. Она выдержала, она боролась, об этом свидетельствовал каждый сантиметр ее тела. К счастью, Мила была без сознания. Только поэтому он сдерживал желание громко закричать. Да, он нашел ее, но это заняло слишком много времени. Медленно и крайне осторожно Ашер провел своей изуродованной шрамами ладонью по коже Милы, исцеляя повреждения одно за другим. С раной на бедре было особенно сложно, потому что она уже начала гноиться. Стиснув зубы, он сосредоточил свою энергию на том, чтобы исцелить воспаление. Он потерял счет времени, но все же как-то справился. Все раны исчезли, по крайней мере, внешние. Одного единственного взмаха руки хватило бы, чтобы создать для нее чистую и удобную одежду, развеять всю грязь. Но по какой-то причине ему казалось, что этого недостаточно. Он хотел сделать для нее больше. Где-то в самом дальнем уголке его сознания таилось понимание, что дело не только в миле но и в нем само, в нем и в его чувстве вины. Именно поэтому он набрал целую ванну теплой воды. Он хотел своими руками очистить Милу от последствий и следов собственной небрежности. Прежде чем взять ее на руки, он нежно прижался к ее лицу на мгновение закрыл глаза, наслаждаясь тем, что она наконец-то рядом. Он надеялся, что она сможет восстановить силы. Он надеялся, что Ролан ее не сломал. Ашер взмахнул рукой над телом Милы, и обрывки, оставшиеся от платья, исчезли. Их сменил темно-синий купальник. Он никогда не станет нарушать ее границы, никогда не поставит ее в неловкое положение, даже если она никогда об этом не узнает. Никогда, пока он в силах этого избежать. Ашер поцеловал Милу в лоб. Затем он поднял ее на руки, отнес к ванной и медленно опустил в теплую воду. Ашер поддержал ее своей магией, чтобы она не погрузилась под воду слишком глубоко. С ее губ сорвался тихий шепот, но она не проснулась. И по мере того, как вода становилась все темнее от крови милый, мысль о мести все сильнее вгрызалось в сердце Ашара.